Вот третья 9 августа. Новое назначение. В какой-то степени к смене мест полковник Михайлов привык. Только за последний год поменял три фронта и четыре должности. Служил начальником особого отдела Сталинградского фронта, затем заместителем начальника управления контрразведки СМЕРШ Сталинградского фронта, затем Брянского в той же должности. Короткое время был заместителем наркома госбезопасности Узбекистана. Там он должен был по идее задержаться надолго, но его неожиданно вызвали в Москву к заместителю начальника управления контрразведки наркомата обороны товарищу Селивановскому. Уже на следующий день Михайлов был в его приёмной. Дождавшись приглашения и стараясь выглядеть бодро, он шагнул в сравнительно небольшой, скептически обставленный кабинет. Как добрались, Алексей Никифорович? дружелюбно спросил Селиванский, пожимая руку. Благополучно. С спецрейсом проблем не было. Вот и хорошо. Присаживайтесь. Недолго я вас незадержу. Давайте перейдём сразу к делу. У руководства есть решение отправить вас на новое место службы. Что вы на это скажете? Я слуг военный, готов ехать на любое место, где буду полезен Родине. Внимательно посмотрев на вытянувшегося полковника, начальник Кевнул: Мы не сомневаемся. Знаю, что вы уже обжились в Узбекистане, квартира у вас хорошая, в самом центре Ташкента, коллеги вас ценят. Но у начальника главного управления контрразведки на вас другие планы. Вы направляетесь мне на фронт, не сумел удержаться от вопроса Михайлов. Работая в Узбекистане за тысячи километров от войны, он чувствовал некоторую невостребованность. Конечно, а бездельни не маялся и дела хватало. Занимался эвакуированными рас, участвовал в создании новых производственных мощностей, столь необходимых фронту, два. Выявлял дезертиров, предателей и шпионов, которых тоже здесь хватало, три. Но вместе с тем Алексей Никифорович ощущал какую-то оторванность от основного дела. На западных границах идут серьёзные бои, гибнут люди. а он вынужден заниматься кабинетной работой держать в тылу офицера имевшего фронтовой опыт не самое лучшее решение думалось ему конечно работа которую он сейчас выполнял тоже необходима но с ней могут справиться и другие менее подготовленные сотрудники я готов то раз генерал лейтенант не торопитесь алексей никифорович с некоторой напускной строгостью отозвался селивановский Кажется, вы украинец. Крепкий, коряжестый, энергичный, обладавший немалой силой, он всегда смотрел на собеседника в упор пронзительными серыми глазами. Генерал-лейтенант Селивановский был кадровый контрразведчик. Людей такого калибра в Смерш было немного. Свою службу он начинал в Осовом отделе ОГПУ Среднеазиатского военного округа. и, показав себя как хватки опероуполномоченный, был направлен в высшую школу ОГПУ, который успешно окончил. Далее его карьера развивалась стремительно. Через пару лет был переведен в аппарат особого отдела ОГПУ, а потом в Главное управление государственной безопасности НКВД. О Николае Селивановском, как и о всяком руководителе, говорили немало, но больше хорошего. храбрости ему не откажешь. На Туркестанском фронте с шашкой на голо вместе с кавалеристами рубился с басмачами, а в Сталинградскую битву, где был начальником особого отдела фронта, тоже от пули не прятался. Однажды вместе с бойцами, как обычный пехотинец, брал высотку. В тот раз его полушубок был прострелен в трех местах. «Так точно, украинец». Несколько обескуражен, отвечал Михайлов, не понимая, какое отношение к предстоящему назначению может иметь его национальность. Расскажите немного о себе, негромко попросил Селивановский, постучав пальцами по столу. Алексей Никифорович был уверен, что его личное дело заместителя начальника управления контрразведки наркомата обороны уже прочитал, возможно, даже сделал для себя какие-то выписки. Генерал-лейтенант Селивановский вообще отличался обстоятельностью. Значит, сейчас он хотел услышать детали, которых не было в официальных документах. Что ж, извольте. Родился в Луганске, работал чернорабочим на патронном заводе, потом у кулака на Кубани на хуторе Погорелой. Затем был рассыльным в Донецком ГУБКОме, вернулся в Луганск, окончил машиностроительный институт. Далее работал по комсомольской линии. В Краснодоне был секретарем Кустовского комитета. Еще через полгода был привлечен на партийную работу. «Вы мне вот что скажите. С какой должности вы пришли в органы НКВД?» Неожиданно прервал Селивановский. «Год я был заведующим отделом руководящих партийных органов Каменец Подольского обкома, а в январе 1939-го был назначен начальником обкома. — У вас весьма впечатляющий послужной список, Алексей Никифорович. Это похвально. Люди с таким опытом работы для нас особенно ценны. Всюду вы проявили себя только с лучшей стороны. В связи с этим мы решили назначить вас начальником управления контрразведки Станиславской области. В настоящее время это весьма сложный участок работы, но район вы знаете хорошо. Людей тоже подберете сами. — Чего хмуритесь? Неожиданно усмехнулся Селивановский. В самом начале войны, когда я возглавлял военную контрразведку юго-западного направления. Нас всего лишь двое было: я и шифровальщик. Хм, в помощь мне его дали. Ничего, разобрался на месте, подобрал нужных людей. А ведь тогда и кадров не было, не то, что сейчас. Умнё, не разбериха полная на фронте творилась. А потом как-то дело легче пошло. Товарищ Сталин не зря говорит: кадры решают всё. Перед самой войной ведь вы возглавляли управление НКВД в Станиславской области. Так, точно, товарищ генерал Лесинант, думаю, что войдёте в работу в течение нескольких дней. Больше уползолит мы вам не можем. Круг ваших полномочий будет значительно расширен. На освобождённых от немецких захватчиков территорий вы должны будете установить советскую власть в самые кратчайшие сроки. Все антисоветские элементы, объявившие войну советскому народу, должны быть беспощадно уничтожены. В первую очередь это касается различного рода банформирований. Всех этих огалтелих фашиствующих украинских националистов, шухевичиевцев и бандеровцев и прочей нечисти. «Для этой цели в вашем распоряжении будут армейские подразделения. Нужно будет выбить из-под ног украинских националистов всякую почву для антисоветских проявлений. Работать вам предстоит со всеми слоями населения, и это не только душесчипательные беседы. Вам понятно, о чем я говорю?» Переспросил Селивановский. «Так точно, товарищ генерал-лейтенант, энергично кинул полковник Михайлов, слегка распрямившись». Так, те не работаете с местным населением. Это наша главная опора. Нужно создать широкую агентурную сводометрическую сеть. Мы должны знать о настроениях во всех слоях местного населения, чтобы вовремя среагировать на какие-то неудовольствия или протесты. Немного помолчав, Селивановский добавил: «А "Они будут. Ваш слишком сложный район вам достался. Хотя, подсказывать в этом вопросе, думаю, нет никакой необходимости". Вы достаточно уверенно проявили себя в работе с немецкими шпионами ещё до войны. Если у вас возникнут какие-то вопросы или просьбы, немедленно сообщите им. Сделаем всё возможное, чтобы помочь вам. Направление вашей работы для нас является приоритетным. Можете быть свободны. Развернувшись, полковник Михайлов едва ли не чаканным шагом вышел из кабинета и выдохнул только тогда, когда оказался в длинном прохладном коридоре. Сборы были недолгими. Жена безропотно, как и положено верной боевой подруге, восприняла новое назначение мужа. По деловому упаковала немного имущества в коробки и ящики, аккуратно сложила костюмы и платья в чемоданы и стала дожидаться отъезда. Выехали на следующий день, оставив, без сожаления, Ташкент, к которому вроде бы уже начали привыкать. На аэродроме в Станиславе полковник Михайлов встречал грузовик Они в сложили упакованные вещи и вылись в салоне которого Михайлов разместился вместе с женой и дочерью её. Через час они подъехали к небольшому частному дому в черте города, который им выделили под жильё. За последние 3 года Михайлова немилосердно потряпала судьба. Его бросало не только по горизонтали, с одной географической точки на другую, разделённых между собой тысячами километров, но и по вертикали. Как случается с хлебным судёнышком, попавшим в десятибальный шторм, то поднимет на самый гребень, то вдруг закинет в такое дно, куда не проникают даже солнечные лучи. А в долгой службе было всё: и заслуженные поощрения, и несправедливый гнев начальства, и досадный перевод на низшую должность, и неожиданное повышение. Но как расценить нынешнее назначение начальником управления контрразведки СМЕРШ в Станиславской области? Он пока не знал, как и не ведал о том, как долго пробудет на этом месте. Впрочем, всё это было несущественно. Важно было другое. По порученному делу следует отнестись со всей серьёзностью. Под управление было выбрано здание, где Михайлов служил ещё до войны. Это был красивый старинный имперский особняк с фамильными дворянскими гербами на средневековых стенах. Одна беда — в сорок первом году немцы разместили в этом доме гестапо. Алексей Никифорович велел отдраить каждый сантиметр площади, куда могла ступить нога фашистского зверя. «Чтобы и духа немецкого здесь не осталось», — громогласно высказался он. В особняк полковник Михайлов въехал только на третий день своего назначения, расположившись в том же самом кабинете, где сиживал в июне сорок первого, до ухода из города. Позже выяснилось, что этот кабинет занимал начальник гестапо города штурмбанфюрер СС господин Шнит. «Жаль, не поймали гада. У горожан к шефу гестапо имелся серьезный счет». Но ему удалось ускользнуть буквально за минуту до вступления советской армии в Станислав, переодевшись в полевую форму пехотного капитана. Еще через два дня был утвержден штат управления контрразведки СМЕРШ Станиславской области. Часть офицеров Михайлов вызвал из Ташкента, а других нашел на месте в органах НКГБ. Первым делом сотрудники Смерш среди многих тысяч пленных немцев стали выискивать СС-овцев, исполнявших карательные функции на оккупированных территориях. Выявить их было несложно. Каждый из них специальным приказом Рейхсфюрера Гиммлера обязательным порядком должен был нанести татуировку своей группы крови латинскими буквами на внутренней стороне плеча на расстоянии 15 см выше локтя. Во время боевых действий такая татуировка давала преимущество перед другими военнослужащими. ССовцы получали в госпиталях медицинскую помощь в первую очередь. А уж если крупный не повезет, то можно было рассчитывать на достойное погребение. Набралось с полсотни человек, среди которых оказался и начальник лагеря военнопленных. После тщательных допросов... с установлением личности каждого из них, выявление их деятельности на оккупированной территории, а грехов за ними оказалось немало, включая убийство около десяти тысяч евреев по всей Станиславской области, незамедлительно передали все дела в военную прокуратуру. На второй день после вступления в должность Михайлов выяснил, что в соседних лесах бандеровцы под началом атамана Филина взяли под свой контроль целый район. По периметру расположения частей повстанческой армии были вырыты траншеи, протянута колючая проволока в три ряда, а на высотах оборудованы долговременные огневые точки. УПА, состоящая из роты батальонов, выглядела серьезным противником, имела крепкую дисциплину, многие обладали боевым опытом, другие успели послужить в полицейских и карательных подразделениях. Окончили диверсионно-разведывательные школы Аберра и партизанили в советском тылу. Во время штурма района, занятого бандеровцами, с обеих сторон была применена артиллерия, миномёты и крупнокалиберные пулемёты, что по своему масштабу больше напоминало войсковую операцию, нежели ликвидацию бандформирований. Бой продолжался несколько дней, пока бандеровцы не были разгромлены. Блиндажи, землянки, схороны взорвали. Значительная часть непримиримых, не пожелавших сложить оружие, была уничтожена на месте, меньше взята в плен. А горстка националистов вместе с атаманом Филиным как-то сумела просочиться через кордоны. Оставалась главная задача установить в районе советскую власть. Задача лёгкой не казалась. Желающих помочь находилось немного. В сопровождении отделения автоматчиков полковник Михайлов объезжал окрестности и в каждом селе назначал председателя. Кроме моральной поддержки обещалась и физическая защита. Казалось, все учтено. Бандерасов из крупных населенных пунктов выдавили, на дорогах установили контрольно-пропускные пункты, где проверяли всех, невзирая на пол и возраст. Но до стабилизации было еще очень далеко. Вскоре Михайлов получил сообщение, что трое недавно назначенных председателей были зверски убиты. В котором часу ночи было совершено убийство, никто точно из селян не знал. Так не ведали и того, кто именно заходил к председателям в дома. На охрану к оставшимся председателям Михайлов отправил по наряду красноармейцев, но до места назначения они так и не добрались. Были расстреляны из-за кустов, когда проходили через лес. В эту же неделю прилюдно были повешены ещё три председателя, а уцелевшие дружно отказались исполнять обязанности. Алексей Никифорович понимал, что его власть распространяется только на дневное время суток. Ночью в сёлах безраздельно хозяничают бандеровцы. Пошла вторая неделя его назначения на должность начальника контрразведки СМЕРШа Ниславской области. ситуацию исследовало, ломать в корне. Устроившись за столом, полковник Михайлов ещё раз перечитал донесение, понимая, что одним кавалерийским наскоком советскую власть на Западной Украине не установить. Нужна система, неумолимая, как каток, неустанная работа с местным населением, для чего требуется продолжительное время. А вот его как раз и не хватало. Погибших людей жалел, Многие из них искренне хотели участвовать в восстановлении советской власти на Украине, но еще горше было осознавать, что в августе 1944 года он вернулся к тому, с чего начинал в далеком 1939-м. Придется вновь подбирать подходящих людей в председатели колхозов райсоветы, и совершенно не было уверенности в том, что их не постигнет судьба предшественников». Вместе со следственной бригадой полковник Михайлов побывал на месте трёх последних убийств. Были допрошены практически все жители села, составлены десятки протоколов, но выявить что-то существенное так и не удалось. Будто бы сговорившись, селяне твердили одно: пришли какие-то люди из леса, повесили председателя и сразу же ушли. Рассмотреть их лица не удалось. И вот вчерашний случай Вырезали всю семью председателя райсовета Бошева. Убили его самого, его жену и двоих малолетних сыновей-погодков. Прежде чем перерезать горло, бандиты изрядно поизмывались над своими жертвами. Кровь хлыстала так, что ею были заляпаны все стены и потолок. Жители наотрез отказывались говорить о случившемся, ссылаясь на ранний и крепкий деревенский сон. Но следователям было ясно, что убийство председателя райсовета и его семьи – ничто иное, как показательная казнь, чтобы запугать весь район. Украинским националистам удалось добиться своего в полной мере, вот только надолго ли. Главное сражение впереди. Военный прокурор в звании подполковника, прибывший в село во главе большой следственной группы, безуспешно пытался разговорить с жителей. От него шарахались, как от Чумнова. Едва ли не силой привели в сельсовет соседей убитого, где прокурор проводил допросы. В конце дня, совсем отчаявшись, он посмотрел на смурного полковника Михайлова и спросил. «Так что будем делать, Алексей Никифорович? Ничего не говорят, и следов никаких. Полковник Михайлов, выехавший на место с самыми серьезными намерениями...» тыскать убийц в ближайшие часы и силы местных активистов укрепить советскую власть теперь понимал, что в ближайшие дни не сумеет сделать ни того, ни другого. "Исполняйте, что положено", буркнул невесело полковник. Понимал, что обидел весьма неплохого человека, болевшего всей душой за порученное дело. Смягчившись, продолжил не столь категорично: Не бывает так, э, чтобы свидетелей отсутствовали. Кто-то вольно или невольно должен был увидеть произошедшее преступление. Так что ищите. Военный прокурор лишь неопределённо покачал головой и распорядился: "Давай следующего. Кто у нас там?" "Франко Ковальский, товарищ подполковник. Это звался младший лейтенант. Он вместе с убитыми жил. Давай его." Полковник Михайлов решил остаться и послушать допрос. Взяв стул, сел в самый угол комнаты. Еще через минуту старшина привел в комнату парня лет девятнадцати, который буквально трясся от страха. В помещении было свежо, гулял сквозняк, и занавески, беременные ветром, надувались парусами. — Как тебя зовут? — Франко. — Вот что, Франко, ты ведь жил вместе с убитыми? — Да. — А кем ты им приходился? — Для господаря, дядке Петро, племыльником. — Вот даже как. Где ты был, когда убивали хозяина с семьей? — На сеновалах спав, а ничего не чуял. — Значит, спал на сеновале, ничего не видел и не слышал. А ты знаешь о том, что перед смертью их резали на куски, и они должны были так вопить, что просто закладывало уши. Негромко, но жёстко произнёс подполковник. "Ну знаю", энергично затряс головой парень. "От трупы кто увидел? Ты? И я. Соседка зашла. Она и сказала. Даже не продолжительной беседы было достаточно, чтобы понять: парень лжёт и при этом сильно напуган. Ни разу не удалось поймать даже его взгляда. Зрачок бегал по орбите как шальной. Его буквально всего колотило от страха. Крупные руки не могли успокоиться. Он то клал их на колени, то вдруг сцеплял в крепкий замок. «Откуда мог взяться этот трепет, если к убийству он не имеет никакого отношения?» «А может, ты их убил?» — неожиданно спросил подполковник, в упор посмотрев на свидетеля. «Так сказать, отблагодарил за гостеприимство». "Не!" в ужасе выкрикнул допрашиваемый. "Как же я мог? То вон им не родня. Тогда кто это сделал?" Неожиданно он закрыл лицо руками и громко зарыдал, не стесняясь, принялся размазывать по лицу слёзы. Ополковник не прерывал, терпеливо дожидался, пока горе будет выстрадано. После встряски говорить станет намного легче. Вместе со слезами из человека вдруг начинает вылезать глубоко запрятанная правда. Порой она идёт таким бурным потоком, что не прервать и не остановить невозможно. Парень вытер рукавом слёзы, оставив на коже слабую полоску размазанной грязи. Уверенно, как если бы принимал брошенный вызов, посмотрел прямо в глаза военному прокурору и твёрдым голосом, совершенно не похожим на тот, что был какую-то минуту назад, ответил «Я не знаю». Ах, вот оно как. Не сумел сдержать разочарование подполковник. А может, это был Филин? Ты знаешь Филина? «Я не знаю ни о кого Филина», — в страхе закачал он головой. «Арестовать его». Два красноармейца, стоявшие у двери, слаженно сдернули Ковальского со стула и выволокли из избы. Что вы на это скажете? спросил военный прокурор. Они скорее умрут, чем заговорят. А паренёк этот вряд ли виноват, но он определённо что-то знает. В этот вечер следователями государственной безопасности и прокуратуры было допрошено три десятка свидетелей, ближайших соседей убитого председателя райсовета, но ни один из них не пожелал разговаривать. они краснели, бледнели, обливались потом, заикались, даже забывали слова, но упорствовали. Не намеревался сдаваться и полковник Михайлов. Распорядился задержать всех допрашиваемых, как подозреваемых. Здесь нашла коса на камень. У кого крепче окажутся нервы. Поместили всех задержанных поодиночке, так чтобы им невозможно было сговориться. Для пущей убедительности, во дворе школы, куда поместили упирающихся, разыграли спектакль, имитировали расстрел заключенных, видеть который они не могли, но зато прекрасно слышали все сопровождающие команды и слаженный громкий залп карабинов. А далее — хладнокровное распоряжение. «Загружай трупы в грузовик, по-быстрому». «Есть, товарищ старший лейтенант, поднимай его». крепя все держишь, чтобы не свалился, тяжёлый-то какой. Раздавался глухой и мягкий звук упавшего тела о дощатый пол грузовика, а затем звучало удовлетворённое: "Всё правильно, здесь свободнее. Ты других должно место остаться. Давай, следующего тащи. Порядошком лежит, как на параде. Молодец, сержант. Кто тебя учил так ловко трупы складывать?" Никто たり старший лейтенант, просто я думаю, что в любом деле порядок должен быть, отзывался бодрый тинарок. Несмотря на негромкие голоса, какими говорили военнослужащие, акустика во дворе школы была почти театральной. Доносило до камер каждое обранённое слово. Глядя на зарешёченные под самым потолком окна, Михайлов видел, как из них тонкими, осязаемыми струйками к серому небу поднимается животный страх. Оставался последний акт в незатейливой самодеятельной постановке, чтобы в должной мере произвести впечатление на тюремных слушателей. И старший лейтенант не подвёл. Босовитый громко посоветовал: "Сержант Анищенко, отвезти расстрелянных во враг у хутро-ветошки. Тюрьш лейтенант, на том же есть свежие захоронения. И чего? Как-нибудь спрессуются, а потом лежать вместе как-то повеселее". Гролком хлопнули затворяемые борта грузовика. В теремном дворе неровной волной поднялась кирпичная тёмно-красная пыль. Двигатель машины энергично затрохтел, кузов нервно затрясся и гремя по асфальту тяжёлой цепью, студибеккер выкатился на простор. Зловеще бухнули ворота, затворяясь, поставив в заключительном акте жирную точку. Теперь оставалось набраться терпения. Ждать результата пришлось недолго. Через 15 минут подошёл дежурный офицер и доложил: "Гориш полковник, на допрос просится пять человек". Сразу пять? Хм, неожиданно. Среди них есть Франко Ковальский. Есть, он первый постучался. Так, кто ещё четверо? Крестьяне из четвёртой камеры припёрло. Осталось только выбрать, кого именно первым вызвать на допрос. Прежде чем крестьян поместить в камеры, с каждым из них полковник Михайлов провёл обстоятельную беседу. Выглядели они весьма простовато, обыкновенные жители сельской глубинки, но в действительности за простотой крестьян скрывалась природная хитрость, столь свойственная людям от земли, умноженная на житейское лукавство. Изворотливые, умудрённые жизненным опытом, они успешно приспосабливались к любому режиму столь часто менявшемуся на Украине. Научились подстраиваться под него. Для крестьянина всегда важно выжить в этом политическом вертепе, слиться с окружающей средой, мимикрировать, сделаться незаметным. А уж если власти вдруг поприжали и отсутствует всякая возможность ускользнуть, Так следует действовать незатейливо, беззастенчиво, врать, изворачиваться с клизким ужом, без конца клясться, но не забывать о самой главной своей задаче – уцелеть любой ценой. За крестьянами тысячелетний опыт выживания. Это тот народ, с которым не пройдут никакие психологические изыски. Поступают они не логикой навязанных им событий, о простыми естественными инстинктами, свойственными человеку, связанному с природой. Если пожелаешь опуститься до их приземлённого природного уровня, то они переиграют тебя в два счёта, легко обведут вокруг пальца, оставят с носом. Так что да проследует проводить без всяких головоломок, говорить в лоб. Дежурный стоял у входа и терпеливо дожидался ответа начальника управления. Крестьянин, самый старший из них Петренко, спросил полковник Михайлов, вспомнив кряжестого пятидесятилетнего крестьянина с длинными отвислыми едва ли не до самых полей усами. Он самый, речь полковник. Приведите его, потребовал Михайлов. Борис Петренко был наиболее зажиточным крестьянином и пользовался в округе значительным уважением. Есть, ответил дежурный и вышел из кабинета. Через несколько минут, в сопровождении двух рядовых ГБ, к мне доставили крепкого, степенного, седоватого мужичка. Выглядел вошедший спокойно, если не сказать, что невозмутимо. Напускным равнодушием подчёркивал, что невооружённое сопровождение, ни толстые стены камеры к нему не имеют никакого отношения. Он труженик и пахарь, и несмотря на произошедшие недоразумения, совсем приятем относится к представителям советской власти. Добродушно, как сделал бы на его месте всякий законопослушный гражданин, широко и безропотно улыбнулся. Вот только он был не так прост, как хотел выглядеть. Под ладной, располагающих к себе личиной скрывалась бронированная плита, расшибить которую будет непросто. Садитесь, показал полковник на стул, стоявший с противоположной стороны стола. Вы что-то хотели мне сообщить? Кое-что удалось вспомнить. Неопределённо произнёс крестьянин, присаживаясь на стул, вдруг сделавшись невероятно серьёзным. Прозрение, значит, пришло. Пришло, легко соулысил Сепиренко. Рассказывайте, потребовал Михайлов. Только покороче, я сейчас очень занят. Бачил я их, энергично закачал головой подозриваемый кого бачив? Ну, хто того голову нашого убив? Сколько их было? Отложил ручку в сторону Михайлов, старался не раздражаться. Видел, что Петренко примеряет на себя очередную маску. Вот только всё это уже известно. Проходили трое, уверенно произнёс Петренко. Три человека убили всю семью? С сомнением покачал головой Алексей Никифорович. Вся хата была истоптана, следов там много было, думая, не менее пяти человек. — Точно, пять, — хлопнул себя ладонью по лбу Борис Петренко. — И как же я забыл, что двое щену в углу стояло, потом в дом вышло. Более честное лицо трудно было представить. Именно такие канонические лики с христианским смирением в глазах предпочитают писать богомазы. Ролковник Михайлов едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Всё ложь. В действительности в дом вошли 8 человек, что без особого труда установили эксперты. У пятерых были немецкие сапоги: две пары офицерских и три пары солдатских. Остальные были обуты в кирзовые сапоги, как и носят красноармейцы. Явно хочет ложью выторговать себе свободу. Не получится, братец. Придётся крепко постараться, чтобы выбраться из подвала. Сержант, позови мне дежурного офицера, сказал полковник Михайлов. Есть, метнулся за дверь сержант. Минута через две вошёл дежурный капитан с красной повязкой на руке. Капитан, списки на расстрел оформили? с серьёзным видом поинтересовался Михайлов. Так, точно товарищ полковник, расстрельная команда уже ждёт. Энергично поддержал игру полковник и капитан. Сколько у тебя в списке на расстрел? 9? Запиши десятого. Петренко Борис Гаврилович. Строго глянул Михайлов на побледневшего крестьянина. Я не ошибся? Правильно вот что назвал? Гаврилович, подавленно согласился Петренко. Давай, забирай этого Гавриловича и марш на выход к расстрельной команде. Не ночью же трупы вывозить. Нужно ведь еще и закопать. Мы же не вурдалаки какие-нибудь. «Подождите!» — выкрикнул не своим голосом Петренко. «Я все скажу!» На мертвенно-бледном лбуху Тарянина выступили крупные капли пота. Теперь было видно, что он не столь свеж, как могло показаться поначалу. Подступала стремительно старость, оставляя на его пористом лице многочисленные родинки. Мелкие морщины собирались в складки и отвисали к низу. И эта близкая старость на его побледневшем лице проступила так резко, как бывает вырисовывается шершавая пузырчатая плесень на белоснежной бересте уже погибающего дерева. Но вдруг стало отчётливо понятно, что ему не так много и осталось. Не без труда крестьянин сглотнул крупный ком, перехвативший дыхание. Петренко продолжал холодным, поблёкшим голосом: "Спрашивайте, От прежней деловитости и подчеркнутой независимости ничего не осталось, на лице осязаемый страх. Кто убил председателя и его семью? — Это обоевка. — Что за обоевка? — Группа исполнителей по наказу коменданта. — У обоевки? — Ух, человек пятнадцать, может быть, даже двадцать. Вот они всех и порешили. Как найти этого коменданта? Не знаю. С его, никто не знает. А где именно живут члены боёвки? А кто ж их знает? сдавленно отвечал Петренко. Понемногу с его лица осталась сходить бледность, голос тоже заметно покрепчал, добавилась басовитость. Разглядев на лице Михайлова недоверие, заговорил неспешно, стараясь придавить своему голосу больше убедительности. У них строгая конспирация. Их никто не знает. А вын може бути твоим сусэдом. А не в реальности член боёвки. На лбу ж у него ничего не написано. Може, кто знает, шоу села вбыв. А может, и не знает, шоу. Як тут дезнатыйся? Похоже, что Петренко не врал. Прежний запал, с каким он вошёл в кабинет поугас. Как если бы внутри его отключили какую-то лампочку. Оставалось только тлеющее тепло, но и оно в скором времени улетучится. Как устроена эта организация? Кто ими руководит? Кто даёт приказы? Точно не знаю. Могу только сказать, что люди гутарят, а вони напрасно не скажут. У повстанской армы в суду своя агенте. Кожному села ніхто просто так языком не чеша, гденебудь на лавке. Сказав, шо онабудь за большовиков, і до тебе зараз у этой же ночи бойовики пройдуть. Парижуть, як того голову, вмесли з сім'ею, і ніхто не дознається, хто це зробив. Каму іменно не передають інформацію, а кому треба, тому і передають. Неожиданно огрызнулся Петренко. Станичный следователю, считаешь он главный у всей станицы. Кто такой станичный следователь? Никто не знает. Для выду, он, может, и конюхом значится, с дырявыми портами ходить. А в дыснести, он его волок стака, что и подумать страшно. Лапнул в ктос, лыско, не подумавши. Ну ё. «И в расход. Долго разбирайтесь они станут. У него есть помощники?» «Есть. Луды говорят, шо они те еще злыдни. Не приведи господь». «Кто главный в области?» «Раевой старшина. Без нее они чего не решают. У него боевиков тысячи. Отряд его называется «Черний лес». — Откуда тебе это известно? — Клименник мой в повстанской армии, — честно признался Петренко. — В Берлине учился, потом его сюда отправили. Комендантом боевки был. — Убил его под бродами, — выдохнул он тяжко. — Чего, ёма, не сиделося. Хоча спробуй тут посыть один конец. Коли не в червоную армию заберуть, так обязательно в повстанскую. И спрабовать это сказать и против, выведут с хаты и застрелять. Тебе известно, кто такой Филин? На улице Петренко что-то незримо переменилось. Вроде бы и брови не повёл, взгляда не отвёл, смотрел, как и прежде, прямо, показывая свой непростой характер, и вместе с тем, что-то в нём было не так. Всмотревшись, следователь понял, что у допрашиваемого поменялся первоначальный цвет глаз. Из светло-серого он стал бледно-зеленым. — Может, все дело в изменившемся в комнате освещении? — Не слышал. — Довольно уверенно произнес Петренко. — А может, он и есть краевой старшина черного леса? — Ах, кто его знает. Я же не в постанческой армории. — Тоже верно. Другого ответа от него ждать не приходится. — Больше я ничего не знаю. Чем угодно, может, покластыся. Вытащив из стола лист бумаги, полковник Михайлов положил его перед Петренко, пододвинул ему чернильницу с ручкой и сказал: "Интересные вещи ты нам рассказал, Гаврилович". Алексей Никифорович говорил медленно, отчего каждое слово становилось осязаемым, наливалось смысловой тяжестью. "Вижу, что человек ты полезный, можешь и дальше нам в чём-нибудь понадобится". А теперь пиши, что будешь закладывать нам обо всём, что увидишь и услышишь. Это как? Вытряс ещё удивлённые глаза Петренко. А лучше письменно, разумеется, усмехнулся полковник Михайлов. А там, глядишь, тебя ещё и наградят, медаль дадут, а то и орден, если вере и правде своему народу станешь служить. Ну и как же мне писать? В произвольной форме. Не переживай, к стилистике продираться не станем. Мы же прекрасно понимаем, что ты не украинский писатель, Шевченко. С самым серьезным видом высказался Михайлов, продолжая буравить допрашиваемого немигающим взором. Можешь начать так. Начальнику управления контрразведки СМЕРШ Станиславской области, полковнику Михайлову А.Н. Ниже, в самой середине, заявление. Бери ручку и пиши. Второй раз повторять не стану. Строго предупредил полковник. «Или ты хочешь присоединиться к тем, кто во дворе лежит?» Спросил он со смешкой. Петренко неохотно взял ручку, макнул ее в чернильницу и принялся описать. «Вот, так-то оно будет лучше», — одобрительно произнес Михайлов. «А почерк у тебя красивый. Вот послужишь нам немного агентам. А там я тебя к себе писарем возьму». Ладно, ладно, пошутил я. Что-то набычился. Ты на своём месте хорош. Написал. Теперь дальше. Я Петренко Борис Гаврилович получил от полковника Михайлова предложение о сотрудничестве с контрразведкой Смерш в Станиславской области. Предложение принял. Поставьте слой, распишись. Петренко аккуратным ровным почерком вывел свою фамилию. «Вот, теперь порядок», — вытянул листок полковника Михайлов. «Где ты живешь, мы знаем. Раз в неделю к тебе на хутор будет приходить человек». Порывшись в кармане, он вытащил полтинник и положил его на стол. «Покажет вот такую монету и скажет, привет от дяди, это будет мой человек. Расскажешь ему все, что знаешь». Твоя задача — сблизиться с членами ОУН и УПА и узнать, где находится штаб Черного леса и кто именно его возглавляет. — Ца як же я так и зможу? — невольно воспротивился Петренко. — Так мэны за такое любопутство язык отрежут. — А ты подумай и сделай так, чтобы не отрезали. Человек ты не глупый, сметливый. Уверен, что у тебя все получится. Взяв со стола извещение Михайлов размашисто расписался на нём и протянул его Петренко. Перед дежурным на выходе он тебя пропустит. Взяв разрешение Петренко, поднялся и шаркая подошвами зашагал к выходу. Оставшихся деночи с теми полковник Михайлов вытащил из стола белую папку и положил в неё заявление. Крепко связав её белой тесьмой, написал на белоснежной поверхности синим остро заточенным карандашом: «Дело номер двадцать три. Агент Сыч». Поднявшись из-за стола, подошел к громоздкому темно-коричневому щербатому сейфу, выпиравшему из дальнего угла комнаты острым ребром, открыл дверцу, повернув дважды массивный ключ, и положил тоненькую папку на стопку документов. Сегодняшний день не столь скверный, как можно было бы подумать. Первый завербованный агент в должности начальника управления — с продвижением в глубину немецкой территории агентура будет расширяться осталась последняя